Вдруг испуганно подумала она: неужели Александр Матвеевич ездил с ним на вокзал, и там и оттуда привезли потом Равинова? А этот человек, значит, все видел. Неужели Седовнов его встречал? Ну тогда ничего не понимаю. Наташа растерянно посмотрела на Валю. В это время спереди раздался звонок. Это мама. Валя с испугом вскочила из-за стола. Она собиралась к вам зайти. а Я не хочу ее видеть, не хочу. Хорошо, решительно сказала Наташа. Иди к Вовке, не ложись на мою постель, только не свет. Я скажу, что ты уснула. В общем, я найду, что сказать, иди. Девочка кивнула и на цыпочках проскользнула в темную комнату. Наташа открыла дверь. На площадке стояла Нина Эльданиловна, тёмно-зелёный В костюм, красиво облегавшее крупную фигуру, полную шею охватывало янтарное ожерелье. В ушах видны были крупные янтарные серьги, свисавшие чуть ли не до плеч, а на руке, державшей сигарету, красовался янтарный браслет. Высоко взбитые рыжие волосы, казалось, тоже отливали янтарным блеском. Какие у нее всегда красивые вещи, невольно подумала Наташа. Простите, дорогая. произнесла Нина Ильданиловна, отводя в сторону руку с дымящейся сигаретой. "Я к вам на одну минуточку, вы разрешите? «Входите». Ах, Вовочка уже, наверное, спит, маленький". Нежно проворковала Нина Ильданиловна, в переднюю прелестный ребенок. «О своем ребенке лучше подумала бы", мысленно посоветовала ей Наташа, стараясь успокоиться. "Проходите на кухню", сказала она. "У вас, я надеюсь, никого нет?" Игрива поинтересовалась Семёна Даниловна, держа во рту сигарету и двумя руками подправляя перед зеркалом свою пышную прическу. Нет, единственный мужчина уже спит, улыбнулась Наташа, так что проходите. И тоже невольно посмотрела на себя в зеркало. Рядом с Семёной Даниловной она казалась почти девочкой в своем простеньком платьице. Светлые коротко остриженные волосы были перепутаны, падали на лоб, а под темными бровями Насмешливые смешливые карие глаза смотрели сейчас чуть недовольно. Конечно, забыла приписаться. Наташа Фила глаза и вдруг нахмурилась, ведь там в комнате на ее постели лежала Валя. Они прошли на кухню, и Нина Ильданиловна опустилась на стул, на котором только что сидела ее дочь. "Ах, дорогая", вздыхая сказала она. "Меня измучилась думая о брате. Скажите, как он сейчас? Когда вы его выпишут?" Воздоровление идет нормально. Думаю, скоро выпишем. Вам можно уже не волноваться. Что вы говорите? Это же родной человек. Простите, куда можно стряхнуть? Эльданевна огляделась. Ну, не беспокойтесь, я сюда. Она встречнула пепел в блюдце и продолжала: Единственный близкий мне человек, кроме Валички. Я Забеждена переживаю. Поверите, у меня даже начались мигрени. Так вот, я хотела вас спросить, «Дико между нами, конечно. Кстати, у вас есть брат? У меня есть сестра. Ах, это совсем не то. Мужчины они ужасно не самостоятельные. Петя особенно. За ним нужен такой уход. За ним хороший уход. Ах, я знаю, знаю. Я вам безумно ума благодарна, дорогая. И если разрешите, дико между нами. Минель Даниловна вынула из кармашка небольшую коробочку и придвинула ее через столкно к Наташе. Посмотрите, если вам понравится, я буду безумно счастлива. Наташа машинально открыла коробочку, на черном бархате сверкало колечко с маленьким бриллиантом. Вы с ума сошли. Она хотела оттолкнуть коробочку, но Минель Даниловна поспешно удержала ее руку. Ах, я вас умоляю, дорогая. Это же так естественно. Ведь я не взятку же вам даю, и ничего от вас не прошу, это благодарность за отношение только из всего. Поверьте, все так делают, буквально все, никто не обижается, потому что это от всего сердца, поверьте, дорогая. Мне не нужна такая благодарность, Эль Данировна. То есть, как не нужна. Вы такая молодая, такая прелестная. Это колечко вам безумно пойдет, к любому пластью, плевой причёски имейте в виду. Кстати, у меня есть одна женщина, она приносит очень милые вещи. Вас не интересует? При других обстоятельствах Наташа, наверное, заинтересовалась бы. Но сейчас я переполнена прощеньем. Нет, у меня до